13. Лизи достала из буфета самые маленькие стаканы для сока, и в каждой плеснула бренди из бутылки, которую нашла в глубине бара, стоявшего в столовой. Подняла стакан и чокнулась с Амандой. Они стояли у разделочного столика в кухне. Горели все лампы, даже маленькая, с гибкой стойкой в углу, где Лизи обычно подписывала чеки, садясь за школьный письменный стол. «Прямо в рот», — начала Лизи. «Прямо в рот», — продолжила Аманда. «Никуда он не свернёт», — закончили они вместе и выпили. Аманда наклонилась и шумно выдохнула. Когда распрямилась, на её бледных щеках распустились звёзды румянца, красная полоса появилась на лбу, алая точка на переносице. В глазах стояли слёзы. Чертвое дерьмо!» Что это было? Лизи, горло которой горело как лицо Аманды, взяла бутылку, всмотрелась в этикетку. Бренди Звезда. Произведено в Румынии. Румынская бренди? В ужасе переспросила Аманда. Такого не бывает. Где ты это взяла? «Подарок Скотту. Ему вручили бутылку после того, как он что-то там сделал. Что именно, не помню, но вроде бы ему подарили еще и набор авторучек». «Должно быть, это яд. Вылей все в раковину, а я буду молиться, чтобы мы не умерли». Выли сама. Я сварю шоколад. Швейцарский. Не из Румынии». Она начала поворачиваться, но Аманда коснулась ее плеча. «Может, обойдемся без горячего шоколада и уберемся отсюда до того, как кто-нибудь из помощников шерифа заглянет на огонек, чтобы проверить, все ли в порядке?» «Думаешь, стоит?» Но еще задавая вопрос, Лизи знала, что Аманда права. «Да, тебе хватит духа вновь подняться в кабинет?» «Разумеется. Тогда возьми мой маленький револьвер и не забудь, что свет там не горит». Лизи выдвинула ящик стола, за которым подписывала чеки, достала фонарь с длинной ручкой. Включила. Фонарь ярко и радостно вспыхнул. Аманда уже мыла стаканы. «Если кто-то узнает, что мы заезжали сюда, конца света не будет. А вот если помощники шерифа выяснят, что мы приехали с оружием, и этот тип исчез с лица земли аккурат во время нашего пребывания здесь...» Лизи, которая думала только о том, чтобы заманить дули к колокольчиково-лопатному дереву, и длинный мальчик никогда не фигурировал в ее планах, осознала, что работа еще не закончена, и лучше бы побыстрее завершить начатое. Профессор Вудбоди никогда не сообщит в полицию об исчезновении его собутыльника, но возможно у этого человека остались родственники, а мотив для убийства черного принца инкунков мог быть только у Лизи Лэндон. Разумеется, тело, Скотту нравилось называть его корпус delicious. Тело восхитительное, латынь, английский. Не осталось, но едва ли она и ее сестра смогли бы дать полный отчет о том, что они делали во второй половине вечером этого дня. Плюс в управлении шерифа знали, что Дули досаждал ей, она сама сказала им об этом. «Я заберу его беремо. Лизи двинулась к двери. Аманда не улыбнулась. «Хорошо».